Я заметил, что мама сильно изменилась. Ее лицо все еще было прекрасно, но оно выглядело слишком худым и болезненным. Она, казалось, все время испытывала какое-то нервное беспокойство. Пэготти. Была такой же веселой и краснолицей, как и раньше. Было почти десять часов, когда мы услышали шум колес. Я встал, сказав, что мне, наверное, лучше пойти спать. Затем поцеловал маму и отправился наверх прежде чем мистер Мэрдстоун и его сестра вошли в дом. Возможно, это плод моего детского воображения, так как я уже шел в комнату, в которой меня когда-то держали в заточении. Но мне показалось, что вместе с ними в дом ворвался холодный ветер, сдувший как пушинку ощущение прошлой жизни. Утром я чувствовал себя неуютно при мысли, что нужно спускаться к завтраку. Мистер Мэрдстоун с сестрой оба были в гостиной. Он стоял спиной к огню, в то время как она наливала чай. Я подошел к нему после секундного замешательства и сказал. «Я очень сожалею о том, что сделал, и надеюсь, вы меня простите». «Рад слышать о твоем сожалении», — ответил он. «Как поживаете, мадам?» — спросил я мисс Мертстоун. «Боже мой!» — воскликнула она. «Надеюсь, каникулы продлятся недолго». Если не считать одного счастливого дня, проведенного с Пэготи и мамой, каникулы прошли ужасно. Сначала я большую часть времени сидел один в своей комнате или на кухне с Пэгати, но мистер Мэдстоун выразил недовольство, и мне пришлось сидеть в гостиной. Я провел там много несчастных часов, не смея шевельнуться или молвить слово. Каникулы медленно подошли к концу... Настало утро, когда мисс Мертстоун злобно сказала «Вот и последний день!». Я уезжал без сожаления. В воротах появился возщик, мама склонилась надо мной и произнесла слова прощания. Я поцеловал ее и маленького братика и уже сел в двуколку, когда услышал ее зов. Я выглянул и увидел, что она стоит у ворот, приподняв на руках ребенка, чтобы я мог на него посмотреть. Так я ее потерял. Именно поэтому она мне впоследствии снилась с младенцем на руках, бесшумным призраком у школьной кровати. Я пропускаю все, что случилось в школе до дня моего девятилетия, наступившего в марте. Как хорошо я помню, что это был за день. Ощущаю туман, нависший над школой. Вижу клубы пары, выпускаемые мальчишками в ледяной воздух когда они пытаются согреть дыханием руки, топая ногами по полу. После завтрака один из учителей вошел в класс и сказал «Дэвида Копперфилда просят пройти в гостиную». Я ожидал получить поздравительную посылку от Пэггатти и с нетерпением за ней поспешил, но в гостиной сидели лишь завтракающий мистер Крикл и миссис Крикл с открытым письмом в руке. Никакой посылки поблизости не оказалось. Дэвид Коперфилд, сказала госпожа Крикл, подойди и сядь рядом со мной, мне нужно кое-что тебе сообщить, малыш. Когда ты уезжал из дома в конце каникул, все были здоровы? Она сделала паузу. Твоя мама хорошо себя чувствовала. Я непонятно почему задрожал и серьезно на нее посмотрел, даже не пытаясь ответить. Мне очень жаль, сказала она, но твоя мама очень больна. Между мной и миссис Крикл, как будто сгустился туман. Она, казалось, на мгновение в нем исчезла. Мои руки начали трястись. Я почувствовал жгучие слезы у себя на щеках. Я знал, что она собиралась сказать еще до того, как она произнесла. «Твоя мама умерла».